Дмитрий Быков. Горький. Читает Григорий Перель. От автора. Эта книга была написана в 2007 году как сценарий четырехсерийного научно-популярного фильма для петербургского телевидения. Как обычно и бывает, востребованно оказалась примерно треть сценария, и он зажил собственной книжной жизнью под названием «Был ли горький?».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 Но помнить его необходимо, и вряд ли кто способен лучше, чем он, научиться сопротивляться мнениям большинства и уважать правду одиночек. В нем были азарт, радость работы, ненависть к априорному кислому презрению, которым заражен в России каждый второй. Это делает его ошибки более значительными и привлекательными, чем абсолютно правильное поведение людей и записанные им прослойки «Мы говорили». Чтобы напомнить об этих его качествах, я и написал эту книжку, не претендующую ни на объективность, ни на полноту, но она, кажется, по крайней мере, не скучная. Дмитрий Быков, Москва, декабрь 2015 года. Часть первая. Бродяга. Глава первая. Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат. Но навскидку, безумству храбрых поем мы песню, человек это звучит гордо, пусть сильнее грянет буря, ни одна блоха, неплоха плоха, все черненькие, все прыгают, свинцовые мерзости жизни». Это иногда приписывают Чехову, но сказал-то Горький в повести детства. Это частое цитирование обусловлено было, конечно, не только выразительностью горьковских диалогов и хлесткостью определений, но и особым его статусом в советском пантеоне главный советский прозаик, основатель целого литературного метода, который Бухарин называл социалистическим реализмом, большая трудовая биография, огромный опыт странствий по России, все это рекомендовалось писателю. Выдумывание из головы не приветствовалось. Горький навязывался в качестве литератора, деятеля, мыслителя, друга власти, защитника интеллигенции. В 30-е ходила острота, что «все у нас теперь имени Максима Горького». Самолет Максим Горький, пароход Максим Горький, парк имени Максима Горького, да и сама жизнь максимально горькая. Придумали это не то Стенич, не то Радок, а то будто бы и Олеша, но художник Юрий Аненков, хорошо его знавший, уверяет, что словцо пустил он сам. Самоироничность Горького была общеизвестна. Сказал же он Лидии Сейфулиной в 1933 году, «Меня теперь везде приглашают и окружают почетом», «Был у пионеров, стал почетным пионером, у колхозников – почетным колхозником. Вчера посетил душевнобольных, видимо, стану почетным сумасшедшим». От всего этого осталось очень мало. Город Горький переименован обратно в Нижний Новгород. Из школьной программы исключено основополагающее произведение социалистического реализма «Мать», Сочинения Горького переиздаются редко и продаются неважно. Скажем, полное собрание, подготовленное издательством наука в 70-е, уходит в букинистическом за тысячу рублей. А из всех горьковских цитат самое употребительное оказалось в результате одна: никакого отношения не имеющая к безумству храбрых или к гордо звучащему человеку. Это фраза из романа Жизнь Клима-Сангина. Помните сцену, когда в прорубе тонет 1-летний Боря воравка заклятый враг Клима? Он провалился под лед вместе с тучной и бесцветной Варей Сомовой и утонул. И что самое странное, его не нашли. И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос. Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Вот этот вопрос «А был ли мальчик?» и есть самое употребительное сегодня горьковская цитата. «Для нее теперь самое время». Сегодня кажется, что иначе мы и не жили никогда, что только так и можно, а любые великие задачи и утопические проекты с необходимостью ведут только к гулагам и отсутствию ширпотреба в магазинах. Были ли великая русская литература, русская интеллигенция, русская революция? Был ли, в конце концов, сам Горький? Глава вторая. Кажется, в СССР, как и в каждой настоящей империи, сознавали недолговечность проекта и силу энтропии, поэтому старались оставить как можно больше памятников. Горький увековечивался множество раз, уступая, пожалуй, только Ленину. Ленин почти всегда ораторствует, то выбросив руку вперед, то засунув в карман, то сжав в кулак и прижав к боку, но все это как бы с трибуны или, в крайнем случае, с броневика. Все памятники Горькому, молодому или старому –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 Всю жизнь проносил ярлык идеалиста и романтика. Хотя что ж тут странного? Романтику и положено ненавидеть действительность. Он ее не щадит, любя только мечту. Нет больших мизантропов, чем идеалисты. Потому-то столь многие и считали горького холодным, расчетливым, никого к себе не допускающим. Даже Лев Толстой говорил о нем. Злой, злой. Ходит, высматривает и все докладывает своему неведомому богу. А бог у него — урод.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 Говорят, люди, взявшие псевдоним, подчеркивают тем изначальную двойственность своей натуры. Даже если подлинное имя почти исчезло, заслоненное выдуманным, маска остается маской. К происхождению горьковского псевдонима мы еще вернемся, но заметим, что пресловутая двойственность стала основой его репутации. Мало кого столь часто упрекали в двуличии, двурушничестве и даже двоедушие. Классической в Горьковедении стала статья Корнея Чуковского «Две души Максима Горького», «Ответ на собственную горьковскую статью «Две души» о разделении России на кровожадную деспотическую Азию и деятельную мыслящую Европу». Трудно сказать, насколько реальный Горький отличался от выдуманного. Биографию свою он излагал многожды, всякий раз с разными деталями, с подтасовками, на которых его ловили, даже дат рождения у него две. Вспомните, как чествовало его по случаю пятидесятилетия всемирная литература 16 марта 1919 года. Блок еще записал тогда «День не простой, а музыкальный. Никогда этого дня не забыть». Хрестоматийная история его жизни, бродяга, босяк, разнорабочий, выбившийся из нищеты в люди, тоже не раз подвергалась сомнению. Еще при его жизни Бунин в язвительных мемуарах сводил счеты с былым другом и благодетелем –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 «Мать – дочь богатого купца-красильщика». Дальнейшее никому в точности неведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю. Апофеоз недоверия в статье того же Чуковского Максим Горький, писанный двадцатью годами ранее. «Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю. По-моему, Горький – сын консисторского чиновника». Он окончил Харьковский университет и теперь состоит, ну, хотя бы кандидатом на судебные должности. И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в 7 обедает. От спиртных напитков воздерживается. Вредно. И такая аккуратная жизнь натурально отражается на его творениях. Написав однажды песнь о «Соколе», он ровненько и симметрично разделил все мироздание на ужей и соколов, да так всю жизнь с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях и действовал в этом направлении. И дальше приводит штук 10 примеров такого разделения, действительно аккуратного, по линейке. «Ну, начнем с того, что Бракгаус Бунину солгал». И что Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде в 2 часа ночи 16 марта 1868 года по старому стилю. Его отец Максим Савватевич Пешков, мать Варвара Васильевна в девичестве Каширина. В один день с ним родились, кстати, великая русская просветительница Екатерина Дашкова, чешский гуманист Ян Амос Каменский, поэт и Мерзляков, автор песни «Среди долины ровная», а также старший сын Ивана Грозного Иван, согласно легенде, убитый отцом в припадке гнева. Сам отец, царь Иван, в этот день, как известно, умер. Набор, как видим, весьма символический. Басинский в своей книге проводит версию о том, что именно Алексей Пешков стал причиной краха Каширинского рода. В общем, убедительно. В трехлетнем возрасте он заболел холерой и заразил отца, который его выхаживал. Это случилось в Астрахане, куда Максим Пешков с семьей был откомандирован пароходством Колчина. Он получил там должность конторщика. После его смерти жена там же в Астрахане, до срока родила второго сына, которого в честь отца назвали Максимом, но мальчик родился недоношенным и слабым. Он умер по дороге обратно в Нижний и был похоронен в Саратове. Пароход, глухой шум, комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды». Я сижу у окна, круглого как блин, и смотрю. Кроме меня в комнате маленький гробик на столе. Среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат, Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом. Изложение фактов и дум. Возвращение Варвары Пешковой в Нижний как раз и стало причиной краха Каширинского красильного дела. Братья перессорились из-за дележа наследства, поскольку не хотели уступать сестре ее законную долю. Тогда Василию Каширину пришлось разделиться с сыновьями, оставив Варвару при себе. Дело от этого зачахло, и красильщик Каширин разорился. Конечно, никакой вины Алеши Пешкова во всем этом нет. Виноват не он, а холера, да и не в холере дело, а в жадности. Однако способность приносить несчастье он заметил за собой рано. С ним в мир словно входили разлад, беспокойство, повивал ветерок из опасных сфер. Нету ли свою печоринскую особенность, вообще присущую людям одиноким и самостоятельным, он всю жизнь пытался компенсировать, чуть не насильно благотворительствуя направо и налево. В конце 1871 года Варвара Каширина с сыном вернулась под отцовский кров и началась та страшно густая, насыщенная, зверская и, по сути, совершенно адская жизнь, о которой Горький в 1913 году написал едва ли не самую известную свою прозу. Повесть детства. Глава четвертая. «Когда читаешь его книгу «Детство», — писал Чуковский, «кажется, что читаешь о каторге, столько там драк, зуботычин, убийств». Воры и убийцы окружали его колыбель и право не их вина, если он не пошел их путем. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому до красна накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски гнусную ругань. Среди самых близких своих родных – Он мог бы с гордостью назвать несколько профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери, дяди Яша и дядя Миша, оба до смерти заколотили своих жен. Один одну, а другой двух. Убили его друга-цыганка и убили не топором, а крестом. В десять лет он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с топором на человека. Дальше Чуковский выводит из этой беспросветной жизни и детского горьковского бунтарства всю так называемую «Горьковщину» — романтику бури, которая составила эпоху в русской литературе. Но, думается, здесь корень не столько бунта, сколько другой, куда более важной горьковской черты — вечного врожденного недоверия к человеческой природе. Иной увидит здесь противоречие. «Да как же так? Человек — это великолепно, человек — это звучит гордо». Никакого противоречия нет. Для Горького все, что не зверство и не истязание, уже подвиг. Он рассматривает человека от такого минуса, что любое, даже малейшее проявление милосердия или самовоспитания начинает ему казаться чудом, достойным слез умиления, которые он и проливал в изобилии по любому поводу. Ведь если называть вещи своими именами, он вырос под властью патологического садиста. Дед его, Василий Каширин, однажды засекший его чуть ли не до смерти, избивавший бабку в молодости целыми сутками, отдыхавший и снова избивавший, другого названия не заслуживает. Бабушка его, Акулина Ивановна, одна из самых обаятельных женщин во всей русской литературе. Большая, круглая, толстая, с басовитым голосом, с носом картошкой, с неисчерпаемым запасом сказок, песен, поверий с неистребимой лаской ко всем встречным и поперечным, с пристрастием к водке, с нищенской кротостью. Из рассказов ее можно понять, что в детстве она побиралась Христа ради, но послушать ее и это хорошо. Ходим, бывало, мы с ней с матушкой зимой и осенью по городу, а как говорил Архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали и в Юрьевце, и по Волге вверх,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 Ну-ка, Акуля, встряхни, как люшки. А я и рада, мне праздник. Страшная симметрия есть во всей этой истории, описанной Горьким в детстве. Ведь в конце концов и дед Каширин, державший всю семью в страхе, сойдет с ума и будет побираться. Бабушка это и предрекала. Помини мое слово, горестно накажет нас Господь за этого человека. Накажет. Она не ошиблась. Лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, Дед сам ходил по улицам города, нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами. «Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка там небы, эх вы!» Прежнего от него только и осталось, что это горькая, тягучая, волнующая душу, эх вы! Именно этот эпизод, пронзительный, слезный, несмотря на весь понятный читательский ужас перед дедом Кошириным, Скрыто процитирует Розанов в предсмертном письме Мерешковским: «Творожка хочется, пирожка хочется». Обратится он и к Горькому с такой же нищенской мольбой о помощи. Часто о нем думал в эти последние годы. И Горький поможет. Да поздно. Может быть, в детстве исток не столько его бунтарства, сколько мучительной жалости к людям. Он столько навидался этой беспомощности, что в просьбах отказывать не мог. Да и ненависть его к слабым людям, которую так часто называли Ницшеанской, она, конечно, не от культа силы, а от того, что Гейне называл зубной болью в сердце. Горький ведь так и написал в предсмертной записке, готовясь к юношескому самоубийству, несостоявшемуся, слава богу. «В смерти моей прошу винить Генриха Гейна, выдумавшего зубную боль в сердце». Он так мучительно переживал сострадание, так часто говорил о содранной обваренной коже собственного сердца, Кожа сердца — это его словцо, часто у него встречается, что не мог не возненавидеть страдания во всех его проявлениях, ну а заодно со страданием и страдальцев. Босяки ему импонируют тем, что никогда ни на что не жалуются. И бабушка не жалуется, у нее всегда все хорошо. Это не дед с его постоянным визгливым «Эх, вы!» Горький выучился читать в шестилетнем возрасте по церковной псалтыре под руководством деда, с радостным удивлением обнаружившего память у него, слава богу, лошадиная. Вскоре после этого мать выучила его и гражданской печати. Сына она воспитывала от случая к случаю, занималась им редко. Нерегулярность этих педагогических вспышек компенсировалась их бурностью. Заставляла его километрами заучивать любые стихи. Он и заучивал благодаря все той же памяти, но противился. Ему постоянно хотелось их коверкать. Отсюда постоянная горьковская страсть к переделке, пародии, издевательству над каноническими образцами. Он и свой похвальный лист, полученный в Кунавинском начальном училище 18 июня 1878 года, испортил самодельными надписями, расшифровав МСК, Нижегородское Слободское Кунавинское, как наше Свинская Кунавинская». Действительно смышленый был мальчик. В училище у него была кличка «Башлык», Он любил пересказывать сверстникам истории о разбойнике Максиме Башлыке, о котором часто говорил ему дед. Из Кунавинского училища ему вскоре пришлось уйти, как и уехать из самого Кунавина, пригорода Нижнего, где он жил с матерью и отчимом. Мать во второй раз вышла замуж, когда ему было восемь лет, забрала его к себе, но не любила. Признавалась, что любить Алексея не может, потому что видела в нем причину смерти первого мужа, действительно любимого. Второй, мелкий чиновник Максимов, был младше Варвары Кашириной, бил ее, скоро довел до чехотки. Однажды Алексей увидел, как отчим замахивается ногой на мать, стоящую перед ним на коленях. Он схватил нож, единственную вещь, оставшуюся от отца, и бросился на отчима с намерением зарезать его и тут же зарезаться самому. Мать его удержала, но оставить его в доме уже не могла. Он вернулся к деду. Туда же с маленьким сыном Николаем переехала и Варвара. Максимову отказали от места, и он уехал из города. 5 августа 1879 года мать Горького умерла от чехотки, и вскоре после ее смерти старик Каширин сказал сироте слова, неизменно поражающие добросердечных читателей детства: Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди. Фразой «И пошел я в люди» завершается эта повесть. Финал явно обещает, что в людях Алешу ждало нечто еще более ужасное, чем в семье. Да так оно и вышло отчасти. До 16 лет, до 1884 года будет продолжаться эта жизнь, наполненная, как напишет он впоследствии, мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом. Кажется, любой труд, кроме радостного, азартного, артельного, творческого, он с тех пор возненавидел. Скажем, бесконечно отвращал его труд крестьянский, результаты которого всегда несоизмеримо с затраченными усилиями. Титанически трудоспособный во всем, что касалось его главного ремесла, он от души презирал любую подневольную работу и не находил в ней ни смысла, ни поэзии, чем радикально отличался от певцов народного быта.